Глава 14. блок После благополучного плавания Фазильо прибыл в Танжер, на одной из неопрятных узких и грязных его улиц, огражденных высокими домами без окон, на улицу, как я полагаю, Маабдгаль. Много протекло времени со дня казни Хитана. Его Тартана, оставаясь скрытой в своем непроницаемом пристанище, избежала преследования береговой стражи, тем легче, что весь Кадикс был твердо уверен, что капитан Масарео истребил единственное судно цыгана. Поэтому Фазилия безопасно переехал пространство, отделяющее Кадикс от Танжера. Поистине Мабдгаль – придурная улица. Во-первых, потому что знойное солнце пережигает ее. Во-вторых, потому что она есть гнездилище жидов и армян, которые нашли средства прослыть разбойниками даже посреди колоний пиратов, населяющих эту часть Африканского берега. Нельзя было не подвергаясь некоторой опасности решится перейти эту жидовскую улицу, ибо арабы Бэя часто находили удовольствие делать засаду в обоих концах ее, и там, вооруженные своими длинными ружьями, столь чудесно оправленными серебром и перламутром, они подстерегали армян. И лишь только один из них высовывал из дверей голову, чтобы выйти, как четыре или пять ружейных выстрелов возвещали ему, что сыны степей выпили несколько стаканов этой крепкой настойки, которую старая мавританка с рыбного базара им продавала так дешево, и что они были расположены немного повеселиться. Поэтому фазилию стоило большого труда не то, чтобы заставить себя отворить тяжелую железную дверь, но только вызвать к узкому оконцу длинную тощую фигуру высокого старика в желтой ермолке, которая странным образом обхватывала отвратительное лицо его. Следующий разговор начался на франкском наречии. «Фазилью, вы слишком медлите, отец мой» и будто не знаете, что пули градом летят на христиан в этой проклятой улице». Еврей. «Только-то? Прощай, молодой человек». Фазилио. «Одно слово, не запирайте так скоро оконся». Еврей. «Говори, но не распространяйся». фазилию «Здесь на улице нельзя, впустите меня к себе, и тогда...» Еврей. «Кольцо Соломона тебе на шею, убирайся прочь». Фазилио. «Если вы мне отказываете, то я испытаю последнее средство». Показывает ему ладанку, покрытую иероглифами. Еврей. Что я вижу? Такое сокровище в твоих руках, молодой человек, кто мог? Но войди, войди поскорее, пуля тотчас может пробить твой дорожный кафтан. А я ни за что на свете не хотел бы, чтобы сей талисман был осквернен этими нечестивцами. Дверь отворилась. Фазили вошел согнувшись, миновал еще две толстые железные решетки и очутился на тесном дворе, получавшем свет только сверху. Перед ним стоял старый еврей, одетый в желтое подобно стихарю платье, обрисовывавший его длинные костистые члены. — Покажи, — сказал он, — покажи, дитя мое, дай мне поближе рассмотреть эту ладанку. Его глаза сверкали из-под густых бровей. — Смотрите, отец мой, — отвечал Фазилио. — Клянусь пятью звездами Стэнбофа. Это знаки верховной степени нашего союза. Я должен повиноваться тому, кто ими владеет, не спрашивая, какими средствами он приобрел их. Что прикажешь, юноша, старик у ног твоих? Тебя называют Иаковом. А между тем твое имя Плок. Не ли, старик? Спросил Фазильо. Правда. Пусть ангел коснется до меня перстом, если я лгу. Итак, господин Плок, у вас есть магазин, имеющий выход на берег неподалеку от залива Бетимсах? Правда? Пусть ангел коснется до меня перстом, если я лгу». И в этих магазинах вы скрываете богатые ткани Туниса, шали константинопольские, прекрасные кашемировые платки, привозимые из Каира Испании. Еврей побледнел, но между тем отвечал «Правда, пусть ангел коснется меня перстом, если я лгу». Так в нынешнюю же ночь без отлагательства, без отговорок ты ступай и нагрузи этими товарами тартану, которая бросила якорь в проливе Бетимсах, под датским флагом. Еврей, стоявший на коленях, вдруг вскочил, как бы ужаленный ехидной. «Клянусь поясом магов, ты помешался, молодой человек. Божусь с Балтазаром, это невозможно. При одной только мысли об этом у меня волосы становятся дыбом». «Презренный еврей», — сказал юноша, — «не полагаешь ли ты, что я даром хочу получить твои товары? Вот на тебе золото столько, что можно откупить твои магазины, тебя самого и твоего равина». «Боже небес, оставь у себя твое золото, оно меня ужасает». Ты странно ошибаешься в побудительных причинах моего отказа, молодой человек. Разве я не знаю, что, имея в руках эту священную эмблему, ты вправе от меня все получить, мое имущество, мою жизнь? Но знаешь ли ты, чего ты от меня требуешь?» И он сложил руки, и его взор, устремленный на фазилию выражал глубочайший ужас. «Знаю, Плок. Ты знаешь. Но нет, это невозможно!» Тогда он огляделся вокруг себя с беспокойством и, как бы боясь быть услышанным, подошел к фазилью и говорил ему с минуту на ухо, потом посмотрел на него, качая головой с вопрошающим видом. «Я это знал, — говорю тебе, Плок, — и вы хотите — хочу». Вечером фазилью наблюдал за переноской товаров, и уже старый бенток и негры относили на судно последние тюки, когда Плок, стоявший до сели в отдалении, приблизился к молодому человеку и сказал ему «Один демон мог поручить вам такое дело, сын мой. Я в нем невинен. Пусть мщение небес падет на голову вашу или на тех, кто заставил вас так поступать». «Да наградят тебя небеса, Плок», — отвечал Фазильо, протягивая ему руку. Но еврей со страхом отскочил назад. «Это правда, я помешался», — сказал юноша. «Прощай, хозяин. До свидания». «До свидания?» Разве до завтра, ибо через три дня ваша мать лишится сына? Нет, еврей, до свидания. До того, где нашим первым приветом будет скрежет зубов. Ибо прежде тебя плог мне будет ложим огненная печь. Но я сберегу и для тебя хорошее место. Итак, до свидания. Он на меня наводит ужас, сказал еврей. И неподвижный на песчаном берегу следовал глазами за Фазилью, который взошел на Тартану, распустил паруса, и, пользуясь благоприятным восточным ветром, долженствовавшим поспешно принести его в пролив Гибралтарский, повернул на северо-запад, удалился и мало-помалу исчез в глубине горизонта. Когда еврей не видел уже больше ничего, то медленными шагами возвратился в Танжер, но, проходя перед одним низким сводом, обращенным к берегу, он удвоил шаги, воздев руки к небу. Эта дверь служила входом в магазины. Ровно месяц спустя после казни Хитана жестокая зараза начала свирепствовать в Кадиксе, ибо Фазилью бросил на мель свою тартану у самых стен крепости святой Екатерины. Его тартана, наполненная товарами, добытыми им в Танжере, была расхищена народом. Покупая эти товары, привезенные с Востока, опустошаемого тогда моровой язвой, Фазилью знал, что они были заражены, и что еврей Плок ожидал только благоприятной минуты их очистить. Простой народ Каддиксы, которому неизвестны были эти обстоятельства, завладел прекрасными кашемирами из Пагана и тканями Грузии. И простой народ был зачумлен. Высшее сословие нашло выгодным покупать такие редкости за дешевую цену. И высшее сословие было зачумлено. Сам Алькат члены юнты не могли противиться желанию видеть своих жен и дочерей одетыми, как одеты благородные супруги и дочери испанских грандов и члены юнты, алькаты и их семейства были зачумлены. Наконец, в Кадиксе и его окрестностях погибло бесчисленное множество людей, ибо в июле и августе было весьма жарко, и желтая горячка присоединилась к заразе. Число умерших полагают до 29 732 человек, не считая монахов. Неизвестно, что сделалось с Фазильо и с его экипажем негров, но он сдержал слово данное хитана. Он отомстил за него.